21. В свете раннего утра проплывавшая внизу земля, тусклая, всякой дрянью заваленная пустошь казалась бескрайней. Камешки с дом размером покатались, покатались, да и остановились, уткнувшись друг в друга. Это, похоже, подумал он на склад, откуда вывезли все товары. Остались только обломки ящиков, вместилища, ничего не обозначающие сами по себе». Я ведь когда-то здесь росла пшеница, коровы щипали траву, а сейчас дико и подумать, что что-то могло щипать здесь траву. В странном месте, думал Рик, довелось умереть всем этим существам. Он снизил машину и некоторое время летел на бреющем. А вот что, спросил он себя, сказал бы обо мне Дэйв Холден. В каком-то смысле теперь я величайший платный охотник всех времен и народов. Никому другому не доводилось еще убить за сутки шесть Наксусов шесть, да и в будущем вряд ли доведется. Безнадежно загаженный склон холма летел ему в лицо, и Рик едва успел поднять машину повыше. Усталость, — подумал он, — мне не стоило так долго сидеть за рулем. Он выключил зажигание и некоторое время планировал, а затем посадил машину... Она немного попрыгала по кочкам, ухабам и россыпям булыжников и, в конце концов, со скрежетом остановилась, наткнувшись на какую-то очередную неровность. Рик поднял трубку, набрал номер сан франциской Междугородней станции и попросил телефонистку связать его с больницей Маунт-Сион. — Больница Маунт-Сион, — сказала через несколько секунд другая, помладшая телефонистка. — Меня интересует ваш пациент, Дэйв Холден, — сказал Рик. — Как он себя чувствует? — Есть ли возможность с ним побеседовать? — Минуточку, сэр, сейчас я все узнаю, — сказала телефонистка и исчезла с экрана. Чтобы не терять времени даром, Рик занюхал щепотку смеси доктор Джонсон, но не получил никакого удовольствия, а только еще сильнее почувствовал холод. В неотапливаемой машине температура падала с катастрофической скоростью. — Доктор Коста говорит, — сказала вновь возникшая телефонистка, — что мистер Холден не принимает посетителей и не беседует по телефону. — Я из полиции по служебному вопросу, — сказал Рик, демонстрируя экрану свое удостоверение. — Минуточку, — сказала телефонистка и снова исчезла. Рик занюхал еще одну щепотку доктора Джонсона. То ли по раннему часу, то ли еще почему, но запах ментола не освежал и вызывал тошноту. Он опустил окно машины и присоединил к бескрайним россыпям мусора маленькую желтую же стенку. — Нет, сэр, — сказала телефонистка. — По мнению доктора Коста, состояние, в котором находится мистер Холден, не позволит ему вести разговоры на любую, пусть даже и самую срочную тему в течение ближайших. — Спасибо, — сказал Рик и повесил трубку. Воздух тут тоже был тошнотворный, поэтому он снова поднял окно, не переставая думать о Дэйве. Похоже, этот Полоков надолго его вырубил. Странно даже, чего они со мной не сумели справиться. Наверное, я слишком быстро двигался. Всех за один день этого они никак не могли ожидать. Гарри Брайант был прав. Да он и всегда бывает прав. Машина совсем промерзла. А Рику давно хотелось размять ноги, поэтому он вышел наружу, стараясь не замечать настырного вонючего ветра и потирает от холода ладони. И все-таки жалко, что... не вышло поговорить с Дэйвом. Дэйв одобрил бы то, что я сделал. К тому же он понял бы те моменты, которые даже Мерсер не может понять. Наверное, не может понять. Для Мерсера все очень просто, потому что он принимает все, без разбору. Ничто ему не чуждо. А вот то, что я сделал, абсолютно мне чуждо. Если разобраться в последнее время, мне чуждо все, что есть во мне. Я стал какой-то самоотчужденной личностью». Он шел вверх по склону и каждый шаг давался ему со все большим трудом. Слишком измотался, думал он, чтобы еще карабкаться по всяким кручим. Остановившись, он вытер едкий пот, заливавший ему глаза. Со всем остальным, со столь же едким потом, пропитавшим насквозь одежду, с надсадной болью во всем теле, приходилось мериться. Он яростно сплюнул, выражая этим ненависть и презрение к самому себе и вдвое большую ненависть к этой бесплодной, безнадежно загаженной пустоши. А потом снова пошел вверх, по посклонный богом и людьми забытого холма, на котором не было и не будет ничего живого, кроме него самого. Жара. Теперь стало жарко. Судя по всему, прошло много времени. Утро превратилось в день, и воздух прогрелся. А еще он почувствовал голод. Он не ел уже бог знает сколько времени. Голод с жарой образовывали ядовитую смесь, похожую по вкусу на «поражение». — Да, — думал он, — так оно и есть. Я потерпел поражение. Знать бы вот только как и когда. В том, что я убил этих андроидов? В том, что Рэйчел убила мою козу? Не в силах этого понять, он шел-шел вперед. И постепенно мозг его окутывался смутной, почти галлюцинаторной дымкой. В какой-то момент он обнаружил себя, абсолютно не понимая, как такое могло случиться в шаге от обрыва. падение, с которого неизбежно, стало бы фатальным, более того, унизительным. Он падал бы и падал бесконечно долго, без единого свидетеля, и не было бы смысла проявлять перед смертью отвагу и выдержку, и все это осталось бы никем не замеченным, ведь мертвые камни и иссохшие пылью пропитанные тени растений ничего не видели, ничего не помнили ни о нем, ни о себе. В этот момент увесистый камень — камень, а не какой-то там кусок резины или пенопласта, угодил ему прямо в пах. Жгучая боль плюс первое осознание своей абсолютной одинокости в этих муках обрушились на него в самой грубой недвусмысленной форме. Он остановился. А затем, понукаемый чем-то невидимым, но необоримым, возобновил подъем. «Качусь вверх», — подумал он, — «как камни. Я делаю то, что делают камни помимо воли и желания, ничуть не заботясь о смысле». «Мерсер!» — хрипло выдохнул он и остановился. Прямо перед ним смутно маячила безликая и неподвижная фигура. «Уэлбур Мерсер, это ты?» «Господи!» — понял он. «Да ведь это моя собственная тень. Бежать, бежать отсюда, с этого холма!» Он начал торопливо, не разбирая дороги, спускаться. В каком-то месте он упал, взметнув клубы пыли, заславшие все вокруг. И он бежал сквозь эту пыль, бежал все быстрее и быстрее, спотыкаясь и оскальзываясь на рассыпи мелких камней. А потом пыль то ли осела, то ли закончилась, и он увидел перед собой свою машину. «Я вернулся, спустился с холма», — сказал он себе. «Я вернулся», — повторил он, втискиваясь на сиденье машины. «Но кто это кинул в меня камнем?» «Никто. Да какая, собственно, разница? Со мной же и раньше такое бывало при слиянии, как и с каждым, кто брался когда-нибудь за ручки импотоскопа. Так что в этом нет ничего нового». «Ничего нового?» — Но ведь сегодня я восходил один, без Мерсера. Дрожа всем телом, он достал из бардачка свежую жестянку, набил себе ноздри смесью, вдохнул и устало обвис наполовину в машине, наполовину снаружи, с ногами касающимися пересохшей, похожей на пепел земли. — И что это меня понесло в такое гиблое место? — вяло удивился он. — Не надо было мне сюда лететь. А теперь для полной радости я слишком слаб, чтобы лететь назад. — — Мне бы только поговорить с Дэвом, — думал он, — и все бы наладилось. Я смог бы улететь отсюда, вернулся бы домой, лег бы в постель. У меня все еще есть мой электрический баран, все еще есть моя работа. Буду и дальше убивать андроидов, ведь те, что вчера, никак не могли быть последними. А может, в том-то все и дело, может, я боюсь, что андроидов больше не будет. Рик взглянул на часы полдесятого. Взяв трубку, он позвонил в департамент и попросил инспектора Брайанта. — Здравствуйте, мистер Декард, — разулыбалась телефонистка мисс Уальт. — К сожалению, инспектора Брайанта нет на месте. Он отправился по делам, и я не могу с ним связаться. По-видимому, мистер Брайант где-то сел и вышел из машины. — А вы часом не знаете, куда он собирался? — Что-то насчет андроидов, которых вы вчера нейтрализовали. — Тогда свяжите меня с моей секретаршей, — сказал Рик. Секунду спустя на экране появилось оранжевое треугольное лицо Эн Марстон. — О, мистер Деккарт, инспектор Брайант все утро пытался вам дозвониться. Я думаю, он собирается представить вас к благодарности в приказе, ведь за один вчерашний день вы нейтрализовали целых шестерых... Я знаю, что я сделал, — оборвал ее Рик. — Подумать только, ведь такого никогда еще не случалось. — Еще, мистер Деккарт, звонила ваша жена, она беспокоится, все ли с вами в порядке. — С вами все в порядке? — Рик промолчал. — Как бы там ни было, — продолжила мисс Марстон, — я думаю, вам следует позвонить ей. Она просила передать, что находится сейчас дома и будет ждать вашего звонка. — Вы слышали про мою козу? — спросил Рик. — Нет. Я даже и не знала, что у вас есть коза. — Они лишили меня моей козы. — Кто лишил мистер Декарт? Воры? Мы только что получили донесение, что в городе выявлена огромная, неизвестная ранее банда, специализирующаяся на краже животных. — Скорее всего, это подростки, и они орудуют похитители жизни, — криво усмехнулся Рик. — Простите, мистер Деккрат, но что-то я вас не понимаю, — мисс Марстон близоруко прищурилась, вглядываясь в его лицо. — И вы выглядите совершенно ужасно, словно месяц не спали. Господи, да у вас вся щека в крови! Потрогав правую щеку, Рик обнаружил на ней огромную кровоточащую ссадину. Не иначе, как от камня. — Значит, тот, попавший в пах, был далеко не единственным. — Сейчас вы похожи на Уилбур Мерсера, — сказала мисс Марстон. — А я он и есть, — кивнул Рик. — Я Уилбур Мерсер. Я намертво с ним слился. Теперь я и хотел бы отделиться от него, но не могу. Сижу вот здесь и тщетно пытаюсь от него отъединиться. Здесь это где-то на границе Орегона. — У вас там проблемы? Хотите, мы пришлем за вами департаментскую машину? — Нет, — качнул головой Рик. — Я больше не работаю в департаменте. — Мне кажется, мистер Деккарт, что вчера вы немного переработали, — укоризненно сказала мисс Марстон. — Вам нужно отдохнуть, хорошенько выспаться. Все мы тут абсолютно уверены, что вы наш лучший охотник, самый лучший, какой у нас вообще когда-нибудь был. «Когда вернется инспектор Брайант, я скажу ему, что вы пошли домой, чтобы немного отоспаться. И непременно позвоните своей жене. Позвоните ей сейчас же, потому что она жутко, жутко за вас волнуется. Я видела это по ее лицу. У нее вид немногим лучше вашего». «Это все из-за козы», — объяснил Рик. «А андроиды тут совсем ни при чем. Рэйчел ошибалась, я нейтрализовал их без малейшего труда. И Мал тоже ошибался». что я не смогу больше слиться с Мерсером. А Мерсер не ошибался. Только он один и был прав. Возвращались бы вы поскорее, мистер Декарт, сюда к людям? Ведь там, в Орегоне, никто теперь и не живет, верно? Вы же там совсем один? Странно, сказал Рик. У меня была абсолютно убедительная, неотличимая от реальности иллюзия, что я стал Мерсером — и какие-то люди забрасывают меня камнями. И это совсем не то, как если держишься за ручкой импотоскопа. Там ты чувствуешь, что ты с Мерсером, а тут я не был ни с кем, я был совсем один. Тут теперь говорят, что Мерсер — фальшивка. Никакая он не фальшивка, — обиделся Рик. А если он фальшивка, то и все остальное фальшивка. Вот, скажем, этот холм, — думал он, — это пыль, эти камни, масса камней, и все они отличны друг от друга. — Боюсь, — сказал он, — что я не смогу уже перестать быть Мерсером. Вот так вот начнешь, а потом оказывается, что поздно идти на попятный. — Так это что же, — мелькнуло у него в голове, — теперь мне придется раз за разом взбираться на этот холм? Делать это всегда, как Мерсер, стать пленником вечности? — До свидания, — сказал он и потянулся к рычажку от боя. — Так вы позвоните жене, обещаете? — Да, — кивнул Рик. — Спасибо, Энн. И повесил труп. Отоспаться, думал он. Последний раз я спал в обществе Рэйчел. Нарушение установленных ограничений на половые акты, половое сношение с андроидом, абсолютно противозаконное, как здесь, так и в колониальных мирах. Она уже там, в своем Сиэтле, в компании прочих розанов, живых и андроидов. Хотел бы я устроить тебе то, что ты устроила мне, но это невозможно. Потому что вам, андроидам, такие вещи безразличны. Убей я тебя прошлой ночью, моя коза была бы жива. Вот тут-то я и принял ложное решение. А если копнуть чуть глубже, все это из-за того, что я лег с тобой в постели. все же в одном-то была права, от меня изменила. Только совсем не в ту сторону, как ты предсказывала. В гораздо худшую сторону. Но все это не слишком меня волнует. Теперь не волнует. после того, что случилось со мной там, на подходе к вершине холма. Интересно, что было бы со мной дальше, достигняя я этой вершины? Ведь именно там происходит видимая смерть Мерсера. Именно там, в конце великого вселенского цикла, Мерсер торжествует над смертью. Но если я Мерсер, я никогда, пусть и за сто тысяч лет, не умру. Мерсер бессмертен. Рик поднял трубку, чтобы позвонить жене. И застыл.